Глава тридцать Доставленный кружилиным унтер-офицер сообщил, что к северу от мясного бора накапливаются германские войска. Он сам видел, как там зарывают в землю танки, превращая их в доты. Саперы ведут прокладку новых Гати, в том числе и рокадных, позволяющих маневрировать резервами. Из района погостья прибывают освободившиеся там части. По всему выходило, что противник готовится нанести по русским дивизиям и бригадам, сидящим в мешке, внушительный удар. Командованию второй ударной стало ясно, что медлить с отходом нельзя, необходимо как можно скорее покинуть гибельные Волховские болота, выбраться на плацдарм за мясным бором. Но удар пришельцев с двух сторон по горловине прорыва в ночь на 31 мая оказался роковым. Выйдя крупными силами на единственную коммуникацию армии, немцы опередили наше командование и перепутали его оперативные планы. Как предполагалось, дивизии и бригады 2 ударной, создавшие временно оборонительный заслон на основном рубеже, должны были загнуться для удара с запада на лесопункт, навстречу атакующим в противоположном направлении боевым частям 59-й армии Коровникова. Начало операции намечалось на 2 июня. К исходу этого дня в полосе планируемого наступления сосредотачивались 46-я и 382-я стрелковые дивизии, 22-я, 25-я, 53-я и 59-я стрелковые бригады. 57-й особый и 166-й отдельный танковый батальон, состоявший из 9 тяжелых машин Т-60, направлялись к реке Полесть, чтобы обеспечить оттуда проход к мясному бору. Но второй ударный для завершения боевого развертывания не хватило двух суток. Пришельцы опередили ее. Они захватили долину смерти и заполнили коридор прорыва собственными войсками. Маневр двойного удара, задуманный генералом Хозиным на оперативной карте, в жизненной реальности не был осуществлен. Теперь приходилось думать о том, как очистить долину смерти от немецких солдат, дать возможность окруженным войскам вырваться на волю. Директива Хозина была лаконичной и предельно ясной. Генералу Власову предписывалось объединить наличные силы, которыми он располагал к западу от реки Полесть, и нанести удар на восток, оставляя в резерве те части, которые обороняли основной рубеж и обеспечивали безопасность флангов. Первыми столкнулись с противником 57-я стрелковая бригада и танкисты 166-го отдельного батальона, но встреченные сильным огнем пришельцев Сама не имеющая никакой артиллерии, измотанная и обескровленная в предыдущих боях, стрелковая бригада затопталась на месте. Лишенной поддержки матушки пехоты остановились и тяжелые танки. Потерпев неудачу на этом направлении, командование армии немедленно сориентировалось и решило нанести главный удар в сторону лесопункта. К концу дня 4 июня между лесными, спокойными в мирное время и тихими речками глушится и полясть, Собрались красноармейцы, командиры 46-й дивизии и остатки четырех бригад. Их командиры имели четкий приказ утром 5 июня начать наступление на восток навстречу армии Коровникова, пробивающейся на запад. Четыре бригады и дивизия – внушительный кулак, но по сути от соединений этих оставались одни названия. В ротах было по 10-15 бойцов, да и то из тыловых по преимуществу подразделений – Пожилых возрастов, к тому же обессиленных многодневной голодовкой. Иные бойцы не только воевать, двигаться могли с трудом. Передислокация войск сразу была замечена противником. Едва части, выделенные для удара, сосредоточились в указанном месте, юнкерсы, как воронье, слетелись на поживу и принялись ходить по кругу, сбрасывая бомбы на головы красноармейцев. Поскольку враг разгадал маневр, решили его обхитрить – начать наступление не утром, как намеревалось, а раньше, в 2 часа ночи, без артподготовки, которая обычно как бы предупреждала немцев «идем на вы». Ударить решили внезапно. Но внезапности не получилось. Противник понял, для чего сюда собрались Иваны и был готов отразить их отчаянные попытки прорваться. Но боевой порыв частей был так яростен и жесток, что русским удалось перейти реку Полесье, уничтожить Зоты на восточном берегу и продвинуться на сотню-другую метров вглубь. А поутру пришельцы бросились на русских разъяренно. Жертва не только сопротивлялась, но и пыталась ускользнуть. Этого нельзя было допустить. И немцы пустили в ход все, чем располагали. Они засыпали смельчаков минами и снарядами, сверху бесчинствовали самолеты, бросались в атаки ланзеры, пытаясь сбросить русских в реку. Но те отбивались залпами из винтовок, переходили в штыки, И все же потом, когда кончились патроны, пришлось им вернуться на западный берег. Не было людей в ротах, не было патронов в подсумках, не было снарядов в зарядных ящиках пушек. Была беспредельная храбрость, удивительная, нечеловеческая стойкость, могучая сила духа. Но всего этого оказалось мало, чтобы выиграть современный бой. Приказом командарма, приказом командарма расформировали все тыловые части и влили в стрелковые роты. Роты стали побольше, но боеприпасов в расчете на одного бойца оказалось меньше. Снаряды и патроны доставляли по воздуху, а еще нужны были медикаменты для огромного количества раненых и хотя бы сухари для поддержки сил красноармейцев. А ночи в июне здесь светлые. Истребителей на фронте не было почти. Кукурузники и дугласы шли без конвоя, их беспрепятственно уничтожали в воздухе наглые мессершмитты. Со стороны 52-й армии в южной части бывшей горловины прорвала оборону немцев 7-я танковая бригада. Гвардейцы с приданной им пехотой устремились на выручку 2-й ударной. Но танкисты плохо знали местность и наскочили на болото, утратили темп движения, атака их сорвалась. Теперь противник перенес внимание на те подразделения, которые держали основной рубеж, находясь в арьергарде по отношению к главным силам армии. Здесь, на линии Ольховка, Рикороговка и Фенев-Луг, разместились позиции дивизии Антюфеева. Гитлеровские генералы бросили против его потрепанной дивизии почти всю свою наличность – пехотную дивизию, пехотный полк и полк полицейской дивизии СС, мотоциклетный батальон и танковую дивизию. Через захваченных разведкой языков генерал-майор Антюфеев узнал, что на подходе к Феневу-Лугу еще одна пехотная дивизия. Глаза боятся, а руки делают. Пусть хоть вся 18 армия вермахта пойдет на 327-ю, а драться все равно надо. Поскольку же войну Антиуфеев работал профессионально, по-суворовски берег солдата, то потерь у него была меньше, чем у других. И дивизия отбила несколько атак противника, нанеся ему большой урон. Но опять сработала немецкая метода не лезть на пролом там, где русские стойко дерутся. Получив отпор у Фенева-Луга, И, не сумев сломить Антюфеева, противник ударил в районе Ольховки, захватив деревню и окружающую ее местность.